Что такое племенная работа? В каждом обществе или клубе собаководства есть специалисты, которые занимаются плановым разведением той или иной породы собак. Это очень сложная и ответственная работа. Задача состоит не в том, чтобы просто получить потомство, а чтобы щенки унаследовали лучшие качества своих родителей. Достигается это путем правильного подбора пар. подбор это целенаправленная система соединений отобранных для получения потомства животных которые превосходили бы своих родителей или по крайней мере не уступали бы им по своим качествам а вот отбор животных для племенной работы заключается в выделении в каждом поколении лучших собак для их дальнейшего размножения отобранные животные и называются племенными О правильности племенной работы в клубе можно судить по оценке собак в ринге, которая дается за экстерьер и рабочие качества. Выставки, которые должны проводиться клубами не реже одного раза в год, как раз и служат для того, чтобы специалисты могли сравнивать собак, определить лучших из них и на этом основании составить план разведения. Так что, воспитывая щенка, надо стараться, чтобы он рос гармонично развитым, крепким, сильным, тогда его потомки унаследуют все эти положительные качества.